Глава 30. Встреча с Меридианом В дуле ружья искрилась энергия. Его держала лунная стражница с розовыми, как жвачка, волосами, которые не спадали ей на плечи. Она была одета в форму капитана, и Сьюзи заметила, как блеснул золотой зуб, когда стражница победно ухмыльнулась. «Капитан Неома», — пробормотал Фредерик, дрожащим от страха голосом. «Что вы здесь делаете?» «Жду тебя», — ответила стражница, — «книга, которую ты искал, сейчас у лорда Меридиана, и он предлагает вам присоединиться к нему в его кабинете и поболтать. Наверное, о том, как ты ускользнул от моей стражи и проделал черную дыру в моей безупречной репутации». Не отводя глаз от Сюзи, Нема отстегнула от пояса маленький радиоприемник и поднесла его к губам. «Сержант Мона, я задержала беглецов!» «Сообщите его светлости и приведите остальных незваных гостей в раздел высшего волшебства». «Подождите», — сказала Сюзи. «Вы не знаете, что творите». «Как раз это я прекрасно знаю», — ответила Неома, убирая радио. «Фредерик хотел продать наследи сумрак и получил по заслугам. Теперь ему грозит несколько десятков лет в тюрьме». «Нет!» — хором воскликнули Сюзи и Фредерик. Тем временем отряд во главе с сержантом Моной шумом поднялся по лестнице и быстрым маршем прошел через два аккуратных ряда книжных шкафов. Они вели за собой Стонкера и Урсулу, закованных в наручники. У медведицы была перевязана лапа. — Привет, Сюзи, — сказал Стонкер, переводя дыхание. — Боюсь, ничем хорошим это не закончится. «Молчать!» — огрызнулась Неома и пропустила мимо ушей сердитый рев Урсулы. «Сержант, оставайтесь здесь и следите за тем, чтобы никто не зашел в библиотеку. А вы идите за мной! Не будем заставлять ждать его светлость!» Громадный, дребезжащий древний лифт вознес их к самой верхушке башни, и они вышли в небольшой коридор с бронированной дверью в конце, на которой висела табличка «Обсерватория». «Без разрешения не входить». «Правила таковы», — сказала Ниома, останавливаясь перед дверью. «Ни с кем не разговаривать, ничего не трогать, не прикасаться к оборудованию. Мы трепетно относимся к вопросам безопасности». «Тогда почему нас вообще сюда пускают?» — спросила Сюзи. «Хороший вопрос. Но я не задумываюсь над приказами его светлости. Я их выполняю». Ниома распахнула дверь, и они вошли. — Ух ты! — выдохнула Сюзи, разглядывая ряды письменных столов, узорчатый купол и большую подзорную трубу на подставке. — И правда, как в обсерватории! Наблюдатели подняли головы и проводили их любопытными взглядами, когда Неома провела Сьюзи Урсулу и Стонкера мимо большой подзорной трубы к кабинету руководителя. Она постучала и, услышав приглушенное войдите, подтолкнула всю компанию к двери. Оставшаяся стража заняла пост у входа. Неома затворила за собой дверь и отдала честь. «Лорд Меридиан, как вы приказали, я...» «Сюзи Смит», — щуплый старик поднялся с кожаного кресла и, не обращая внимания на капитана, подошел к Сюзи и пожал ей руку. Кожа у него была холодная и сухая, как старая бумага. «Приятно, наконец, увидеть тебя вживую». «Денек у тебя выдался насыщенный, моя дорогая, очень насыщенный. Но вот ты здесь. Добро пожаловать!» Он отпустил ее и вцепился в руку Стонкера. «А вы — Ф. Стонкер, машинист невероятного почтового экспресса. Поздравляю с успешным спасением из обрушившегося туннеля. Если не ошибаюсь, до вас никто после такого не выживал». А я не ошибаюсь. «О!» — выдал Стонкер, приятно удивленный комплиментом. «Спасибо большое!» «Возможно, теперь вам, наконец, удастся подавить чувство вины и забыть о своем темном прошлом», — с улыбкой добавил лорд Меридиан, отпуская руку Стонкера, и тролль разинул рот от потрясения. «Откуда вам известно?» но лорд Меридиан уже тряс здоровую лапу Урсулы. «Разумеется, локомотив — ничто без кочегара», — сказал он. «Вы — гордость всех медведей, Урсула, и ваш наниматель должен вами гордиться, тем более что вы работаете, несмотря на разбитое сердце». Урсула стряхнула с себя руку старика и оскалилась. «Прошу вас, не сочтите меня невежливым». — продолжил Меридиан, поворачиваясь к ней спиной. — Я всегда восхищался невероятным почтовым экспрессом и любовался вашими трудами издалека, поэтому у меня создалось впечатление, будто я хорошо вас знаю. Вероятно, лучше, чем вы знаете друг друга. Он присел на краешек письменного стола. «Разумеется, я провел много времени, изучая все уголки Союза. Наверное, потому и не заметил, что происходит прямо у меня под носом. Да, Фредерик?» Неома выхватила снежный шар из рук Сюзи и передала его светлости. Лягушонок встревоженно пискнул. «Пожалуйста, сэр, отпустите меня. Я верну всю вашу информацию, я все сделаю». «Не сомневаюсь», — ответил Меридиан и поставил шар на стол. Вот почему вредно нанимать работников шаткими нравственными устоями. Из них выходят прекрасные наблюдатели и предатели. Как же я это проглядел!» Он хихикнул над собственной шуткой. «Так это правда? Вы шпионите за Союзом?» спросила Сюзи. «Я за ним наблюдаю». «Это моя обязанность как хранителя костяной башни накапливать знания ради совершенствования невероятных мест. Чем пристальнее я присматриваю за ними, тем больше замечаю недочетов, тем больше могу вести улучшений, ведь никто не знает того, что знаю я. Лишь передо мной предстает цельная картина». Он поднял трость и показал ею на окошечко в двери. «Вот зачем это все?» «Я собираю детали пазла и складываю их воедино!» Он постучал пальцем по лбу. «К слову, насколько мне известно, вы тоже принесли один кусочек, капитан!» Неома отобрала у Сьюзи палочку, Флетча и нейроглобус еще в лифте и теперь передала их его светлости. Меридиан покрутил палочку и поморщился. «Этим ты собиралась расколдовать Фредерика?» «Нет, нет, это же нелепо. Такому инструменту не справиться с заклинанием преображения. Это все равно, что играть на скрипке молотком». Он пожал плечами, бросил палочку на стол и поднес глазам нейроглобус. «А, верно, случай с мистером Трелесом в горах безумия. Любопытно». Он прижал нейроглобус к колбу и зажмурился. Часы за стеклом замедлили свой ход, и красная лента энергии обернула шестеренки. В глубине шара вспыхнул красный свет, и лорд Меридиан улыбнулся. «Да, очень любопытно. Теперь я понимаю, почему он чуть не соблазнился этим предложением». Лорд Меридиан открыл глаза и спрятал нейроглобус в карман. «Превосходно! В нашем архиве этого пока нет, и мы всегда рады новым сведениям. Благодарю!» «Не нужна нам ваша благодарность!» — парировала Сюзи. — Разумеется, вам нужно что-то взамен. Он отошел к шкафу за письменным столом и снял с полки увесистый том в кожаной обложке. Сюзи сразу поняла, что написано золотыми буквами на корешке. Вредные заклятия и как их снимать? Обмен знаниями? Мой нравственный долг, как хранителя костяной башни. Это священный обряд. Пожалуйста, Сюзи. «Делай все так, как он говорит. Я хочу снова стать собой!» — взмолился Фредерик. «Все необходимое указано на странице 76», — добавил Меридиан и протянул Сюзи книгу. «Я даже любезно одолжу вам свою палочку». Сюзи погладила обложку, но интуиция ей подсказывала, что книгу открывать не стоит. «Вперед!» — поторопил ее Меридиан. «Ты же дала мальчику обещание!» У Сюзи по спине пробежали мурашки. «Вы за мной наблюдали?» «Разумеется. С тобой был Фредерик, а я не хотел выпускать его из виду после того, как, наконец, нашел. Он слишком много знает». «О том, чем вы на самом деле здесь занимаетесь?» — уточнила Сюзи. Меридиан поднял на нее холодный, словно лунный свет, глаза. «В самом деле?» «Нет, ничего я не знаю. Не слушайте ее!» — сполошился Фредерик. Сюзи грозно на него посмотрела. Он опять увяз во вранье. — Фредерик мне обо всем рассказал, — продолжила она. — Вы наблюдаете не за невероятными местами, а за их правителями. И я догадываюсь, зачем. — Ни о чем она не догадывается, — вмешался Фредерик. — Честное слово! Сама не понимает, что городит. — Зачем же? — спросил Меридиан, не обращая внимания на писк лягушонка. — Чтобы получить власть, — ответила Сюзи, — вы знаете самые сокровенные тайны тех, кто стоит у власти, их намерения и слабости, и потому можете ими управлять. Армия вам не нужна, только обсерватория, и никто не догадается о том, что правители невероятных мест тайно работают на вас. На несколько секунд кабинет погрузился в тишину. — Милорд, это правда? — тихо спросила Неома. «Конечно, нет, капитан!» — отмахнулся его светлость. «Уж вам-то стыдно верить подобным россказням!» Впрочем, этим он не успокоил Ниому. Она взглянула на письменные столы за окошечком. «Да, милорд, но, возможно, нам следует действовать более открыто. Пятьсот невероятных мест постоянно находятся под нашим наблюдением, и никто не знает, что мы изучаем на самом деле. Я уже не говорю про все эти ваши встречи. Если бы мы...» Ее прервал встревоженный голос из радио. «В библиотеке чужие на нас напали! Повторяю, на нас!» Голос прервался, и Сюзи услышала треск дерева, а за ним глубокий нечеловеческий вопль, похожий на вой сирены, который был до боли ей знаком. У нее встали дыбом волосы. «О, нет!» — прошептала девочка. «Они нас преследовали!» Капитан Неома взяла ружье и с мрачной улыбкой произнесла. «Похоже, мне все-таки удастся вступить в битву. Леди Сумрак в башне!»